После ухода капитана мы устраиваемся почитать, если достаточно светло. А если нет, дремлем или беседуем. В час звонит колокол, и вниз спускается стюардесса, неся дымящееся блюдо жареного картофеля и другое с печеными яблоками. Она приносит также студень, ветчину и солонину, или окутанное паром блюдо с целой горой превосходно приготовленного горячего мяса. Мы набрасываемся на эти лакомства, едим как можно больше, у нас теперь отличный аппетит, и как можно дольше задерживаемся за столом. Если в печке загорится огонь, а иногда он загорается, все мы приходим в наилучшее настроение. Если же нет, начинаем жаловаться друг другу на холод, потираем руки, кутаемся в пальто и накидки и до обеда снова укладываемся подремать, поговорить или почитать. Опять-таки, если достаточно светло. В пять снова звонит колокол, и снова появляется стюардесса с блюдом картофеля, но на сей раз отварного, и с большим выбором мяса во всех видах. При этом не забыт, конечно, и жареный поросенок, который потребляется в медицинских целях. Мы опять садимся за стол, пожалуй, в более веселом настроении, чем раньше. Стараемся... Растянуть удовольствие, засиживаясь за довольно старомодным десертом из яблок, винограда и апельсинов, и потягивая вино и коньяк с водой. Бутылки и стаканы все еще стоят на столе, а апельсины и прочие фрукты катаются, как им вздумается и как заблагорассудится кораблю, когда в каюту входит доктор, которого всегда специально приглашают принять участие в нашем вечернем роббере. Немедленно по его прибытии мы составляем партию в вист, и поскольку вечер бурный и карты не лежат на скатерти, взятки кладем в карман. С превеликой серьезностью мы просиживаем завистом часов до одиннадцати или около того, за вычетом краткого промежутка времени, какой требуется на то, чтобы выпить чай с бутербродом. Затем к нам снова спускается капитан в вестки, завязанный под подбородком, и в лоцманском плаще оставляя за собой мокрый след на полу. К этому времени игра заканчивается, и на столе снова появляются бутылки и стаканы. После часа приятной беседы о корабле, пассажирах и вообще о всякой всячине, капитан, который никогда не спит и никогда не бывает в плохом настроении, поднимает воротник своего плаща и снова отправляется на палубу. Он пожимает всем руки и, смеясь, выходит в непогоду так весело, как будто идет к кому-нибудь на именины. Что касается повседневных событий, то в них нет недостатка. Вон тот пассажир, говорят, вчера в салоне проиграл 14 фунтов в 21, а этот пассажир каждый день выпивает по бутылке шампанского, и как он это может себе позволить, будучи всего лишь клерком, никому неизвестно. Судовой механик определенно заявил, что в жизни не видал этого, подразумевая погоду, и что четверо из команды больны и валяются замертво. В кубрике несколько коек залило водой. Она просочилась и во все пассажирские каюты. Судовой кок, любитель прикладываться из-под тишка к разбитым бутылкам виски, был найден пьяным, и его окатывали из бронспойта, пока он не протрезвился. Все стюарды по очереди падали с лестниц в обеденный час и ходят теперь с пластырями на различных частях тела. Болен булочник и пирожник тоже. На место последнего поставили нового человека, чуть живого от морской болезни. Его маленькое помещение на палубе завалено пустыми бочками, которые одновременно и не дают ему повернуться и не позволяют упасть. Ему приказали раскатывать слоеное тесто для пирогов, а он, как человек чрезвычайно раздражительный, заявил в ответ, что ему легче умереть, чем смотреть на это тесто. Таковы события. Да десять убийств на берегу не так заинтересуют вас, как эти незначительные происшествия на борту корабля. Мы проводили время за картами и беседами о самых разных предметах. И вот наступает вечер пятнадцатого дня, когда мы должны были подходить, по нашим расчетам, к бухте Галифакса. Дул слабый ветер, и светила яркая луна. Право мы уже различали маяку входа в бухту и предоставили Лосману заняться исполнением своих обязанностей, как вдруг судно село на илистую отмель. Конечно, все немедленно бросились наверх. В мгновение ока палубы заполнились народом, и несколько минут на судне царил такой несусветный переполох, что он пришелся бы по вкусу даже величайшему любителю всяких беспорядков. Однако вскоре после того, как пассажиры, пушки, бочонки с водой и прочие тяжелые предметы переместились на корму, чтобы облегчить носовую часть, корабль сошел с мели. Затем он продвинулся немного вперед, где маячили какие-то неуютного вида предметы. Об их близости нам возвестил в самом начале суматохи громкий крик «Гляди в оба!». Потом был дан задний ход, что сопровождалось бесконечным промериванием при помощи лота все уменьшавшейся глубины. И, наконец, мы бросили якорь в какой-то странный глухой на вид бухточке, которую никто на борту не мог признать. Хотя вокруг нас и была земля, да так близко, что мы ясно видели раскачиваемые ветром ветви деревьев. Среди глубокой ночи, в мертвой тишине, казалось порожденной внезапным прекращением работы двигателя, непрерывный стук, которого столько дней подряд отдавался гулом у нас в ушах, странно было видеть удивление на лице у каждого, начиная с офицеров и всех пассажиров, и кончая кочегарами и истопниками, которые поодиночке вынурнули откуда-то из недр корабля и в полголоса, обмениваясь замечаниями, сгрудились прокопченной группой у люка в котельную. После того, как было пущено несколько ракет и дано несколько сигнальных выстрелов из пушек, в надежде, что с земли кто-нибудь откликнется или хоть засветится огонек, решили отправить на берег лодку, поскольку кругом по-прежнему ничего не слышно, не видно. Забавно было наблюдать, с какой готовностью некоторые пассажиры вызвались отправиться в этой шлюпке. Для общего блага, конечно, вовсе не потому, что они считали положение корабля небезопасным или страшились, как бы он не перевернулся во время отлива. Не менее любопытно было отметить, как за одну минуту бедный лоцман утратил всеобщее расположение. Он ехал с нами из Ливерпуля и во все время путешествия играл весьма заметную роль, так как был мастер рассказывать анекдоты и отпускать остроумные шутки. И вот те самые люди, что громче всех смеялись его остротом, теперь размахивали кулаками перед его носом, кляли его на все лады и в глаза обзывали негодяем. Шлюпка скоро отвалила, имея на борту большой фонарь и запас фольшфейеров. Менее чем через час она вернулась. Командовавший ею офицер привез с собой довольно высокое молоденькое деревце, которые он выдернул с корнем для успокоения некоторых недоверчивых пассажиров. Они воображали себя обманутыми и полагали, что неминуемо должны стать жертвами кораблекрушения. Без этого деревца они никак не поверили бы, что офицер побывал на берегу, а решили бы, что он просто поплавал немного в тумане, чтобы усыпить их подозрения и измыслить, как бы вернее погубить их. «Наш капитан...» с самого начала заподозрил, что мы находимся в так называемом «восточном проходе». Так оно и оказалось. Это было, пожалуй, самое неподходящее для нас место на свете. Нам нечего было здесь делать и незачем было сюда заезжать. Очутились же мы здесь из-за тумана и какой-то ошибки, допущенной лоцманом.